У Ромки нет отца, способного пробить отличникам поездку в Артек, организовать зимний привоз овощей в школьную столовую и выбить внеочередную квартиру для педагогического состава. У него вообще не было никакого отца. Мать не любила об этом говорить, а Ромка не настаивал. Не потому что стремился проявить деликатность, нет. Просто он уже в детстве прекрасно понимал, что